Версия и вариант. Эпилог. Чего, однако, мы добились, слив время автора и героя? Продолжать оконченный роман — такая же невозможная задача, как Леве выходить из своего окончательного положения. И нам ничего не оставалось, как попросить в редакции отсрочку с тем, чтобы Лёва все успел. Так что слив время автора и героя в одно «Настоящее время» мы добились некой идентичности отчаяния Лёвы перед создавшимся положением, автора перед чистой страницей. В результате автор может лучше, так сказать, изнутри почти, как сам Лева, оценить затруднительность его ситуации и свою невозможность или неспособность помочь ему. Что мы ему можем предложить? Тут, как нигде в романе, оправдано рождение версии и варианта то есть предположения в чистом виде. Без всяких предположений мы можем утверждать, что Лёва проснулся в состоянии ужасном. Он не все помнил. Он помнил только восемь маленьких. Он практически ничего не помнил от появления Бланка до появления девиц. Так, фрагменты. Содрогнулся, вспомнив Готтиха. А вернее, так и не вспомнив, в чем так страстно убеждал его. Он совсем не помнил прогулки, а лишь фейерверк в окне, и потом его стягивают за ногу с псевдомраморного зверя. Траку Тракус Метишатьевым он хорошо помнил из-за Фаины. Последние его воспоминания были достаточно странны, будто они с Метишатьевым сидят на коврике на берегу океана, остров необитаем, и они засовывают в горлышко маленькой записку с мольбой о снятии из коврика. Дальше он ничего не помнил. Лева ломал голову над загадкой двуствольного пистолета. В ней таился намек на будущее. Спасибо мятешать его за окурок севера. Лёве стало не так одиноко в неведомом ему конце вчерашнего дня. Значит, сегодняшнее утро, по-видимому, было сотворено вчера в равноправном соавторстве. Только слава вот доставалась одному. Злость наметешать его уже не одиночество. Голова... Ну, что сказать вам о голове? Когда люди говорят «болит голова», что они имеют в виду? Неужели это... Нет, нам кажется, что все они жалуются на боль лишь из зависти, что другие жалуются. Милый инфантилизм. Чем я хуже? Ни у кого она никогда не болела, кроме как у Лёвы 8 ноября 1960 какого-то года. Голова была положена на дрожащую, тающую из тела подставку довольно небрежно. Когда Лёва делает шаг, ему кажется, что он выходит из-под нее, а она остается на месте, немножко сзади, и некоторое время они находятся в разных пространствах — голова и тело. Поэтому Лева старается не делать лишних движений. Он замирает, дожидается головы и соображает «Вчера было седьмое, завтра девятое, значит, сегодня восьмое». Это хорошо. Это хорошо. Впереди почти сутки. Почти сутки, прежде чем появятся люди, и все это увидят. Пока что никто ничего не знает, кроме Митишатьева. Но тот, пожалуй, даже Леве не сознается, что был тут. За него можно быть спокойным. Ну, конечно. А что за него беспокоиться, ухмыльнулся Лева. Он, как всегда, ускользнул. «Но хорошо», — постановляет себе Лёва сложной четкостью. «Давай думать последовательно», — приглашает он себя. «Значит, никто ничего». Не стоило так решительно кивать себе головой и потирать руки. «Нет, не стоило». Лёва застонал и подержал голову в руках. Замерев, Лёва дожидается, когда боль немножко забежит вперед и провожает ее взглядом. Тогда он возвращается к своим соображениям и составляет мысленный реестрик. Окно — одно, на стекла — два. Шкаф — один, стекольчик и столяр. Витрина — одна, стекольчик. «Всего три, еще не так много», — думает Лева. К витрине, которую он помнит, у него даже какое-то родственное чувство. Лева смотрит на штукатурку на полу, осторожно поднимает голову. Потолок цел. Поднимает осколок и вертит в недоумении. Бакенбарт, Свинцовый страх расплавляется в нем, ровно поднимается по рукам, по ногам, окружает сердце. Сердце чирикает в маленькой оставшейся полости. Лева паралитически нагибается и поднимает с полу листок. После погребения Патрокла Ахил ежедневно привязывает тело Гектора к своей колеснице и волочит его вокруг могилы своего убитого друга. Но как-то ночью к нему приходит Приам и умоляет принять выкуп за тело Гектора. Приам падает в ноги Ахиллу но тот берет его за руку, и они вместе начинают плакать о горестях человеческого существования. Дальнейший ход событий, как и их начало, в поэме затрагивается мало, так как автор предполагает, что все это слушателю известно. Итак, так разгромом Трои заканчивается повествование поэмы «Илиада». Не меньший интерес представляет для нас и другая поэма Гомера «Одиссея», Что это? Боже! И тут ему становится все понятно, где, кому и что он наделал, и что за это они тут ему причинят. Страх застывает в готовой форме внешнего спокойствия и равнодушия к происходящему. Срочно требуются. Стекольщик, столяр, поломойка, полотер, скульптор, анальгин. Работа аккордная. Оплата труда по соглашению. Двойная, тройная, десятерная. Тут мы Леву выпускаем, наконец, в народ, посмотреть, как люди живут. Он имеет об этом небольшое и очень отдаленное представление. Отдаленное, прежде всего, во времени. Первые послевоенные годы. Тогда еще городской народ жил на глазах, был виден во дворах и подвалах. Леву тянуло к ним, как барчука в людскую. Был у него друг Миша, тезка Метешатьева, дворницкий сын, положительный, отстающий ученик. Лева ему по урокам помогал и любил есть у них суп. Отличался этот суп. В лёвиной отдельной квартире, где сколько чего было, столько было всегда и оставалось на месте, где слова «пододеяльник» или «жених» были, если и не неприличными, то не произносились никогда, где такие вещи, как подушки, простыни, вилки-ложки, тарелки, никогда не прибавлялись, не покупались, Уже взрослым человеком, когда однокурсники-молодожены затащили его в магазин, и он чуть поприсутствовал при обзаведении, Лёва очень удивился, что этих вещей у кого-то нет, и что они продаются и покупаются. Так вот, в Лёвиной квартире те же супы не имели ни запаха, ни вкуса. Лёва прожил в этом залатанном, застиранном, щербатом мире всю свою жизнь. А память а другом супе осталось в нем навсегда. Он бы не мог определить точно, в чем этот привкус, но он состоял из всего, из тех слов, которые в его семье не произносились, из селянок и жаренок, из бурной чувственной жизни с вещами обихода, перебирания подушек, проветривания матрацев, выбивания половиков. И вот с таким запасом с воспоминанием о вкусе супа, и то бессознательным, для неопрустовских вылазок у него сейчас не тот строй, и выходит Лёва на улицу в эту ужасную погоду. И все таки на погоде легче. Леву продуло и протрепало на мосту, промыло и простудило, и, заходясь крупной дрожью, чувствовал он свое пальто великоватым, болтающимся, И это было почти приятное чувство. Он чувствовал, как его утреннее оладья обращается под хлыстом дождя и ветра в лицо. Лицо свое он чувствовал со стороны, настрадавшимся. Увеличивались глаза, тонко прилипали щеки. Леве все легче становилось представлять себе, как он дельно все сейчас организует. Не будем описывать всех его плутаний, это Одиссея. Увидим его сразу через 6 часов уже на Охте. Потому что что же обнаружил Лева? Что народу не стало? Означает ли Левина неосведомленность, отрыв от народа или отставание от детства, когда мы неизбежно были именно в это время и в этом мире? Означает точно. Не было никакого такого теперь народу, как представлял себе Лева. Народ этот перебирался в новые районы, в отдельные квартиры и работать не хотел. При одном взгляде на Леву сомнений не оставалось, что с него можно спустить все шкуры. Но это ни в ком не пробудило алчности. Народа не было ни за какие деньги». — Да ты с ума сошел, — сказали ему. — Какое сегодня число? — Кто же сегодня работать будет? — Где ты стекло достанешь? — Какие 25 рублей, дорогой? Что ты говоришь? Так говорили ему в коротеньком коридорчике, стесненном наполовину безобразной вешалкой с дохлыми ватниками и брюками и стоявшими без ног сапогами, освещенном голой лампочкой в 20 ватт, с запахом того супа минус двадцать лет. Лёва стоял на площадке последнего, пятого этажа, пробравшись между детской коляской и мотороллером. Наверх вела железная лесенка в черный чердачный люк. Туда уводило в мечтах отчаяние. И Лёва спускался безнадежно на дно погоды, становившейся все более ужасной. Ни дождь, ни снег, какая-то рваная небесная плоть слетала теперь с вспухшего, висящего тяжелым венозным пузом ленинградского потолка, и в одно мгновение облепливала путника, придушивая его стылой и тошнотворной маской обморока. После такого наркоза с ним можно было делать что угодно. Дыхнув друг на друга роднящим классы запахом перегара. — А я тебя вчера видел, — сказал мужичок. — Не может быть, — напрасно возражал Лёва. — Вы не могли меня видеть. — Как не видел? Кого же я тогда видел? Мужичок чуть приострял взгляд подозрением, не морочит ли его. Но Левин мятый вид и родственный запах заставляли верить. — Ты нашего маляра знаешь? — Нет, не знаю. Мужичок с досады даже крякнул. — пиккий дурак непонятливый! подводила Лёву его интеллигентность. Это же надо настолько не понимать условности жизни. Ведь как это может выглядеть на людях? Только как глупость. Но раз на вид нормальный парень, значит хитрость, тайный умысел. Невольной, инстинктивной хитростью это может и было найти человека и нагрузить его своей беспомощностью. То, что называется, простота хуже воровства. Как же это ты не знаешь! сокрушался мужичок чуть сердито. А он хоть и малярное стекла вставлять может. Он еще раз взглянул на Леву с сомнением. Ну ладно, что с тобой делать? Давай, свой четвертак, пойду его уговаривать. Я в 25-й квартире буду, если что. Лева радостно отдал деньги и долго терпеливо ждал. На плечи ему легли толстые сырые лепешки, как и палеты. Был он произведен в великие страстотерпцы, но причисления к лику святых все-таки не дождался. Может, наконец наступило это, если что? Подумал он с усмешкою жалкою и кривою. Что любопытно, что ни одной здоровой подозрительной мысли так и не допустил он в себя до этого момента, оберегаясь последовательной окончательности жизни. Приговоренный, исполняющий лишь последние формальные обязанности вроде подстригания ногтей или смены рубашки, вышел Лева из-под накопившегося на нем сугроба и постучал в номер двадцать «Вот уж в чем он был теперь уверен, так это, что в ней никакой маляр жить не может!» И опять ошибся. «Они, — сказала ему его жена буднично, — вместе ушли, теперь их не жди!» Бестелесный, почти восхищенный, спустился Лева на следующий Данто в круг. «Это же надо! Не соврал!» «Не соврал ведь!» — восклицал он в такт своему полету. «Потому что он именно летел, подхваченный ветром и наводнением, на гладком, раковисто-стеклянном буруне цвета обсидиана». Это было на Охте. Нева выходила из берегов. Она уже затопила романтические ступени, на которых сидят в белые ночи, Обнимая девушку за свой пиджак, невомерно и уверенно билась в парапет и хлынуть через край ее удерживало, казалось, лишь известная из школьной физики поверхностное натяжение жидкости. Она вздулась противоестественным пузырем, как линза. Этот бугор Невы почти уже соприкасался с висящим страшным брюхом неба, и слиться им мешала лишь ледяная похоть воображения. Леве хотелось быть пониже ростом, чтобы не чиркнуть невзначай головой по этому набрякшему пологу, к которому стоило лишь прикоснуться. Стоит ли сейчас вкладывать в больную голову героя его окончательные мысли? Он ни о чем не думал. У нас припасены ему еще закономерные приключения в области межклассовых контактов, например, одалживание денег. Ну, хватит. Он еще может это вынести, у него нет другого выхода. Мы уже нет. Мы видим этого победителя трудностей на знаменитом мосту. Мост положен прямо на подушку Невы. Город вымер, транспорт не ходит, фонари не горят. Лева на мосту один, на самой его горбушке, на полпути, в середине контраста земля-небо, герой-автор, левой правой берега. Лёве нужно на тот берег. У него на это столько же шансов, сколько у мухи, попавшей в клейстер. Именно что-то такой же вязкости и однородности представляет собою погода на мосту Петровское варево. Лева несет стекло, три больших листа, ему едва хватает рук. Его крутят под этими чудовищными острыми парусами. На шее у него на веревочке пакет с замаской, что придает ему окончательный вид самоубийцы. И правда, на его месте мы бы уж лучше в воду. Благо, она так подступила совсем рядом, и камень на шее уже есть. Но мужество человеческое безгранично, как отчаяние, и равно ему. Оно равно и этой погоде, этому ветру, и за пределами этого равенства ничего нет. Лева не может стронуться с места, его крутит, он не чует рук, они приросли к стеклу». Их можно оторвать только от Лёвы, но не от стекла. Стекла чуть попискивают в небольшом, но тесном и мокром трении. По стеклу текут крупные капли. Мы видим льву сквозь это стекло. Последнее — прекрасное его лицо. Дивная, нечеловеческая музыка. Бетховен. Никого нет в этом мире, кроме застекленного, прозрачного Лёвы. Только совсем на краю Невской линзы шарит прожектор и гудит сирена. Три отчаянных черных буксирчика суетятся вокруг легендарного, льдистого в серебре погоды и свете прожекторов крейсера. Он всплыл. Он всплыл впервые за долгие годы, оторвавшись от насеста. Глухо и ватно выпалила пушка. Нет, это не на корабле Петропавловской крепости. От такого пустого вакуумного звука вполне понятно, как в старину может всплыть утопленник. Оптимистическая воля автора переводит Леву на берег его учреждения, она же не позволяет ему разбить стекла в конце героического пути, что он без нас наверняка бы проделал. От невыносимости продолжать автор схалтурит сейчас для Левушки удачу. «Никто нам не поможет!» ибо к тем, кто всегда поможет нам обращаться, уже нет никакой совести. Мама! Кто же любит нас? Мы можем обрадовать читателя. Дядя Диккенс еще жив. По крайней мере, для романа он оживет еще раз и еще раз умрет. Он нам сейчас нужен, его никто не заменит. Мы оправданы хотя бы тем, что известие об Его смерти входило в свое время в главу под тем же расхристанным названием Версия и вариант. Может, кто-нибудь предпочитает, чтобы Бланк благородно ничего не заметил и вернулся за хлебом, и они, растроганные, пожали друг другу так крепко, что рукопожатие это теперь не распадется вовек. Нет, прозрачный образ Дикинса помогает нам достать стекольщика и стекло осуществляет надзор. Он ведь умеет с ними разговаривать. Именно он проследил за тем, чтобы в этом наводнившем город похмелье похмельный же стекольщик не изрезал все стекла до размеров форточных в старательно-колебательной пристрелке и примерке. Дядя Митя всегда убережет от перекоса. Он производит приемку и оценку разгрома. — Ах, болван, ну и болван, не ожидал от тебя. — Не ожидал, — говорит он, и сердечно жмет Леве руку довольный. Альбина тем временем моет полы. И пока она моет полы, Лева складывает листок к листику, диссертационные страницы, башкирскую литературу с албанской, познает всю горечь подавленного восстания. И вот все преобразилось сияют цельные стекла. Лева, сама аккуратность, приклеивает последнюю щепочку к шкафу специальным клеем БФ2, в точном соответствии с инструкцией, которая мешает ему в руке. Чтобы поймать вдруг взгляд альбины, удивляющейся собственной любви, когда она выжимает тряпку, поправляет локтем прядь, близорукое мытье полов. С какой легкостью позволяем мы себе заметность? Пренебрегаем достоинством ради почти удовольствия, гарантированно не посчитаться с любящим нас. Что же еще эксплуатировать как непосторонний механизм к нам любви? Как не механизм нашей в ответ нелюбви, окрашивающий нас в коричневое право принадлежать самим себе? Вы спросите, я маска? Ее принес Митишатьев. Пусть это будет его благородный поступок с похмелья. Потом ему надо же было забрать диссертацию. Митишатьев, наверное, опять нужен Леве, чтобы вспомнить, что же было. Тут у Митишатьева опять появляются возможности власти, и Лева, в свою очередь, становится нужен Митишатьеву, чтобы в этих возможностях удостовериться. Да нет, конечно, маска была не настоящая. «Копия». «А чернильница Григоровича?» «И на тебе эту еврейскую пепельницу», — мрачно сказал Митишатьев. Он нашел ее в газончике под окном. «Нет, она не разбилась. Такое, значит, было тогда стекло. Григорович не пострадал». Однако предполагать примирение Лева с Митишатьевым так трудно, так нехорошо что лучше пусть маску принесет та же Альбина. И в том и в другом случае маска, самая непоправимая деталь, наиболее пугавшая Леву, окажется как раз наиболее всего поправимой. Альбина, легкая, счастливая от Левиной зависимости, бессмысленно нелюбимая Альбина, скажет «Левушка, пустяки, у нас их много» и спуститься в кладовую, где они лежат стопками, одна в одной. Альбина — опытная костелянша. Лёва об этом и понятия не имел. Предположить, что он из всего выкрутился, было так же невозможно, как создать вариант настоящего или версию реальности. Однако он выкрутился. «Не верите?» «Я тоже не верил». Но это же на самом деле я, я вставил ему стекла. Ночью, как фея, выткал волшебное полотно. Он выкрутился, и глава дописана.